«Почему я пишу такие хорошие книги?» Первое. «Я одно, мои сочинения другое. Здесь, раньше, чем я буду говорить о них, следует коснуться вопроса о понимании и непонимании этих сочинений. Я говорю об этом со всей подобающей небрежностью». Ибо это отнюдь не своевременный вопрос. Я и сам еще не своевременен. Иные люди рождаются посмертно. Когда-нибудь понадобятся учреждения, где будут жить и учить, как я понимаю жизнь и учение». Будут, быть может, учреждены особые кафедры для толкования Заратустры. Но это совершенно противоречило бы мне, если бы я теперь уже ожидал ушей и рук для моих истин. Что нынче не слышат, что нынче не умеют брать от меня, это не только понятно но даже представляется мне справедливым. Я не хочу, чтобы меня смешивали с другими, а для этого нужно, чтобы я сам не смешивал себя с другими. Повторяю еще раз, в моей жизни почти отсутствуют следы злой воли. Я едва ли мог бы рассказать, Хоть один случай литературной злой воли. Зато слишком много чистого безумия. Мне кажется, что если кто-нибудь берет в руки мою книгу, он этим оказывает себе самую редкую честь, какую только можно себе оказать. Я допускаю, что он снимает при этом обувь, не говоря уже о сапогах. Когда однажды доктор Генрих фон Штейн откровенно жаловался, что ни слова не понимает в моем Заратустре, я сказал ему, что это в порядке вещей. Кто понял, то есть пережил хотя бы шесть предложений из Заратустры, тот уже поднялся на более высокую ступень, чем та, которая доступна современным людям. Как мог бы я при этом чувстве дистанции хотя бы только желать, чтобы меня читали современники, которых я знаю? Мое превосходство прямо обратно превосходству Шопенгауэра. Я говорю «нон легор, non legar. Не то, чтобы я низко ценил удовольствие, которое мне не раз доставляло невинность в отрицании моих сочинений. Еще этим летом, когда я своей веской, слишком тяжеловесной литературой мог бы вывести из равновесия всю остальную литературу, один профессор Берлинского университета дал мне благосклонно понять, что мне следует пользоваться другой формой. Таких вещей никто не читает. В конце концов, не Германия, а Швейцария дала мне два таких примера. Статья доктора Видмана в бунт А. «По ту сторону добра и зла» под заглавием «Опасная книга Ницше» и общий обзор моих сочинений, сделанный господином Карлом Шпиттелером в том же бунт, были в моей жизни максимумом, Остерегаюсь сказать чего. Последний трактовал, например, моего Заратустру, как высшее упражнение стиля, и желал, чтобы впредь я позаботился и о содержании, доктор Видман выражал свое уважение перед мужеством, с каким я стремлюсь к уничтожению всех пристойных чувств. Благодаря шутке со стороны случая Каждое предложение здесь с удивлявшей меня последовательностью было истиной, поставленной вверх ногами. В сущности не оставалось ничего другого, как переоценить все ценности, чтобы с замечательной точностью бить по самой головке гвоздя, вместо того, чтобы гвоздем бить по моей голове. Тем не менее, я попытаюсь дать объяснение. В конце концов, никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает. Если для какого-нибудь переживания нет доступа, для него нет уже и уха. Представим себе крайний случай. Допустим, что книга говорит о переживаниях, которые лежат совершенно вне невозможности частых или даже редких опытов, что она является первым словом для нового ряда опытов. В этом случае ничего нельзя уже и слышать, благодаря тому акустическому заблуждению, Будто там, где ничего не слышно, ничего и нет. Это и есть мой средний опыт и, если угодно, оригинальность моего опыта. Кто думал, что он что-нибудь понимал у меня, тот делал из меня нечто подобное своему образу, нечто нередко противоположное мне например, идеалиста, кто ничего не понимал у меня, тот отрицал, что со мной можно и вообще считаться. Слово «сверхчеловек» для обозначения типа «самой высокой удачливости» в противоположность современным людям, добрым людям, христианам и прочим нигилистам – Слово, которое в устах Заратустры, истребителя морали, вызывает множество толков, почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры. Я хочу сказать как идеалистический тип высшей породы людей, как полусвятой или полугений. Другой ученый рогатый скот заподозрил меня из-за него в дарвинизме. В нем находили даже столь зло отвергнутый мною культ героев Карлайла этого крупного фальшивого монетчика знания и воли. Когда же я шептал на ухо, что скорее в нем можно видеть Чезаре Борджа, чем Парсифаля, то не верили своим ушам. Надо простить мне, что я отношусь без всякого любопытства к отзывам о моих книгах особенно в газетах. Мои друзья, мои издатели знают об этом и никогда не говорят мне ни о чем подобном. В одном только особом случае я увидел однажды воочию все грехи, совершенные в отношении к одной единственной книге. Дело касалось по ту сторону добра и зла. Я многое мог бы рассказать об этом. Мыслимое ли дело, что «Национал Цайтунг» — прусская газета, к сведению моих иностранных читателей, сам я, с позволения, читаю только журналь «Де Деба», дошла совершенно серьезно до понимания этой книги как знамение времени как бравой, правой юнкерской философии, которая не доставала лишь мужества Круцайтунг.